Глава одиннадцатая. Мирослава. У меня все еще болело ушибленное плечо, клокотала внутри злость. Воспоминания о несчастной контрольной по алгебре не оставляли в покое. Выходит, что все эти члены кланов Варты могут беспрепятственно приходить в школу, проникать в классы и дубасить кого захотят. Им за это ничего не будет, их не поймают, не посадят в тюрьму и даже штраф никакой не выпишут потому что вартовые владеют этим городом, и им все теперь позволительно. Непонятно только, знает ли наш классный Григорий Луша о книге желанной. Он никак не выделял меня из всего класса, относился ровно и спокойно, как к любой из своих учениц. Его благосклонность слегка распространялась на Соломею Савинскую, и то только потому, казалось мне, что Соломейка сама липла к нему, точно жвачка к подушке кеда. Как учитель, Григорий Луша был безупречен, что ни говори. Глаза с веселым прищуром, клетчатые рубашки, неизменное благодушие. Он ни разу не обозвал нас тупицами или бестолочами, как это делал наш учитель физики, например. Ни разу не занизил оценку, как понятливая Наталья. Ни разу не придрался из-за опоздания или просьбы выйти в туалет. То есть Луша был нормальным человеком, и я представить не могла, что он живет в одном доме с длинным лохматым парнем, дубасящим ногами Макса Кутянского. Более того, эти двое — родные братья. Да у них даже внешность разная. Лучше был красавцем, глаз не оторвать. А темноволосый выглядел каким-то чучелом, что ли. Лохматый, небритый, нос слишком длинный, глаза небольшие, темные, Никакого шарма. К тому же любитель выпить. Это сразу видно по мешкам под глазами. А Григорий наш всегда неизменно трезв, как стёклышко. Что уж там говорить, мне и самой Луше немного нравился. Не так, как Матвей или Богдан, не в смысле девчачьей симпатии, но вообще, как красивый молодой мужчина. Он был моего типа, если можно так выразиться. Именно такой мужской типаж мне и нравился. Я скосила глаза на идущего рядом Матвея, Мы оба напялили наши браслеты о береги, и встречные прохожие огибали нас, словно мы были придорожными столбами, ничего не значащими и неодушевленными. И подумала, что мой Матвей тоже выглядит невероятно притягательно. И почему в кланах Варты рождаются такие красивые парни? Солнце садилось медленно и лениво, небо было красным, горизонт на противоположной стороне — синим. Под ногами лежали белые лепестки сосыпающихся деревьев. Мы перешли через шоссе и поднялись к ставшему знакомым кладбищу невинно убиенных. Дорога пылила под ногами, усты качались, где-то вдалеке лаяли собаки. И Матвей пояснил, что за холмом есть платная стоянка для машин, которую эти собаки сторожат. «Это они гавкают», — сказал он. Едва завидев поблескивающий крест на куполе часовенки. Я почувствовала легкую дрожь и волнение. Это казалось странным, ведь вивчаров я не боялась. Но в крайнем случае убежим, мы ведь умеем быстро бегать. Но волнение охватывало меня все больше и больше, и я сжимала в кулаки потеющие ладони и пыталась унять бешеный стук сердца, будто пришла на свидание к парню, который собирался меня обмануть. «Нас уже ждали». Две высокие фигуры в черном стояли у кованой решетки. Их плащи были распахнуты, и я увидела тонкие талии и оружие на этих талиях. Такого я не встречала еще ни разу. Прикрепленные к поясу мечи в черных ножнах. Ну, прямо сериал орудие смерти какой-то. Зачем ты ее привел? – спросил один из братьев. Я первый раз видела Марьяна и Михаила при дневном свете и потому уставилась на них с непосредственностью невоспитанной школьницы. Я не могла понять, кто из них кто. Настолько одинаково поблескивали их глаза, и, похоже, кривились тонкие губы. Они были красивы. Оба брата. Высокие скулы, открытые лбы, отброшенные назад волосы. темные глаза с таким немного злым блеском, словно оба готовы вот-вот броситься в бой. Только с нами-то сражаться зачем? «Она тоже член нашего клана», — коротко ответил Матвей. «Хорошо. Садись и рассказывай». Один из братьев похлопал ладонью по скамейке и быстро глянул на меня. И тогда я поняла, что это Марьян. Вот так же он смотрел тогда ночью в лесу, когда напал на нас с длинной палкой и бил ею моего друга. Матвей рассказал им все, что мы узнали. Михаил так и стоял рядом со скамьей, а Марьян сидел, вытянув ноги и время от времени поглядывал почему-то на меня. Этот пристальный взгляд невольно смущал. Я слегка попятилась, посмотрела на его руки и заметила на запястье точно такой же браслет-оберег, что у меня и Матвея. Ягоды, рябины, черные бусины. Так вот почему братья-вивчары видели нас в нашем настоящем облике. Они носили точно такие же браслеты. А всякий носящий браслет-оберег видят окружающих такими какие они есть значит остальные жители города не замечают их черные плащи и блестящие рукояти мечей черные глаза и сжатые губы эту злость и настороженность на лицах братьев отлично придумано хорошая информация молодец что собираетесь делать спросил марьян когда матвей закончил говорить ничего рассказали вам вы сможете отыскать ведьму «Если она одна из наших, это будет сложно. Такая ведьма обладает особенной силой и вовсе не приворотами занимается, вы должны это знать. Вам в эту историю лучше не соваться». «А вдруг она мстит моему прадеду и потому нападает на мой дом?» сказал Матвей. «Если она из клана, точно мстит. У твоего прадеда было много врагов, и самого главного мы знаем. Он давно мертв, но остались его потомки». «Вам известно, кто это?» Матвей вскочил со скамьи и уставился на Марьяна. «Тебе знать не следует. Не лезьте в это дело. Лучше учите уроки. Потому что если вы разозлите ведьму, и если покажете, что обладаете какой-то особенной силой, она вас убьет, не станет церемониться. Вы живы только потому, что ведьма занята сейчас другими делами. Ясно?» Ответить мы не успели, потому что со стороны кладбища раздался странный шорох, а затем поднялся невообразимый жуткий лай, Едва я сжала свою палку и вскинула ее повыше, как сбоку от забора, мягко ступая, появилась собака. Это была серая дворняга с повисшими ушами и оскаленной пастью. Коротко рыкнув, она кинулась на меня так быстро, что я еле успела отскочить. Следом появился еще один пес, черный и кудлатый, и рванулся на Матвея. А после из-за угла показалась вся стая, и мерзкие шавки накинулись на нас всем скопом. Я врезала серому псу по морде. Он прекратил лаять, отпрыгнул к скамье, а после кинулся снова, молча и нагло. И еще парочка мелких напала на меня сбоку, заливаясь противным лаем. Я еле отогнала палкой разъяренных животных, глянула на Матвея. Тот отбивался сразу от двух псов и нуждался в помощи. Рванувшись к другу, я не заметила еще двух собачар, крупных и драных, явно всю жизнь обитающих на какой-то свалке. Одна вцепилась мне в штанину. Слава богу, крепкие джинсы выдержали собачьи зубы. Вторая кинулась прямо к горлу, и, наверное, достала бы до него, если бы не Марьян. Он лишь один раз махнул мечом, и собака свалилась у моих ног, а ее голова отлетела от туловища. Зрелище отвратительное. И я, окаменев от ужаса, уставилась на кровь и собачью голову в тот же момент еще одно животное прыгнуло на меня после еще и откуда только взялось такое количество диких собак марьян закрыл меня собой рубанул мечом одного из псов на его руке повисла какая то мелкая шавка но он схватил ее за уши и дернул еще один удар сверкающим оружием и шавки не стало моя палка уже давно валялась в траве да и матвею особенно не пришлось сражаться потому что братья-вивчары умудрились порубить всю свору диких собак. всех до одной. Даже самую последнюю, мелкую собачку, забившуюся под скамью, Михаил вытащил за хвост и лишил головы. Я вдруг поняла, что стою среди собачьих трупов и моря кровище. Матвей не выдержал, и его стошнило прямо в это кровавое месиво. «Пошли быстро!» — велел Марьян. «Вниз в город!» Нет. Матвей поднял ладонь и мотнул головой. «Меня зовет моя подружка. Мавка Руська. Она что-то знает и хочет рассказать». «Ты дружишь со здешними мавками?» — скривился Михаил. «Она что-то знает», — повторил Матвей. «Ладно, пошли». Марьян перевязал разодранную руку носовым платком и глянул на меня резко и пристально. Еще не надоело искать приключения на одно место?» — спросил он и презрительно усмехнулся. От него следовало держаться подальше, и, посмотрев на длинный поблескивающий меч, я отодвинулась к Матвею и отрицательно покачала головой. «Тогда пошли к этой вашей мавке», — сказал Михаил и сунул свой меч в ножны, предварительно вытерев его от «Что она может знать такого важного, эта ваша мавка?» — спросил Марьян. «Я бы ей снес голову на всякий случай. Не обижайте ее. «Лучше топайте домой, если не соображаете», — возмутился Матвей. «Она для меня — источник информации. Это от нее я узнал, где питаются ночные ведьмачки, которых подняли из могил». «Она же вас и предала», — заметил Марьян. «Письмо от нас вы сами распечатывали? Печать была цела?» — спросил Михаил. «Печати не было вообще», — быстро ответила я. «Не было?» Матвей нахмурился и поднял повыше палку — «И ты пошел навстречу, не проверив, цела ли печать на послании?» — скинул брови Марьян. «Значит, ты болван. Печать на любом письме должна быть цела. Если ее нет, значит, письмо вскрыли и прочитали. Вот поэтому и собаки напали». «Ведьмацкие штучки», — согласился Михаил. «А если бы я не пришел, собаки напали бы на вас двоих, и вам пришлось бы хуже», — буркнул Матвей. «Они бы не напали. Во-первых, мы тебя не ждали бы». Опоздал на пять минут, значит, не пришел. Во-вторых, собак натравили именно на вас. Это вы чем-то крепко разозлили ведьму. Видимо, действительно старые обиды. Пошли, а то ваша мавка уже устала махать рукой». Руська, как всегда, в одном беленьком платьице, стояла под высоким дубом и глядела на нашу компанию настороженно и грустно. «Конфеты у тебя есть?» Тут же спросила она Матвея попятившись к кустам ежевики и готовая сразу удрать в случае опасности. «Держи». В ладошку Руськи перекочевал сникерс, и малышка довольно вцепилась в него. «Ладно, я скажу. Будет ведьмацкий шабаш в эту пятницу. Вы знаете, какое сегодня число?» Тринадцатая, пятница», — мрачно подсказал Марьян. Руська глянула на него, спрятала руку со сникерсом за спину и еще немного попятилась. Ага тихо проговорила она пятница тринадцатая это уже сегодня будет ведьмацкий шабаш лучше не ходить в этот лес и вообще не выходить на улицу кто проводит быстро спросил михаил знаешь главная ведьма и еще несколько человек будут придут обычные люди заказной шабаш за который платят последние слова руська произнесла почти шепотом а после метнулась в колючую ежевику и растворилась в вечерних сумерках. «Стоило догадаться, что все закончится шабашем. Только она не сказала, где он будет», — пробурчал Марьян и зачем-то посмотрел на меня. Глаза темные, внимательные. «В лесу. Если Руська сказала, чтобы мы не ходили в лес, значит, шабаш будет тут», — пояснил Матвей. «Соображаешь», — усмехнулся Михаил. «Вы сидите по домам, дети» быстро сказал Марьян, не сводя с меня глаз. «Никаких ночных приключений. Ваши обереги вам не помогут, и главную ведьму вы не остановите. Это опасно. Это работа кланов. Этим будет заниматься жнец, даже не мы. Мы все сообщим жнецу, и он вышлет своих людей. Раньше это делал твой прадед Матвей, а сейчас будут работать другие люди. Так что сидите дома». «Зачем ты им это говоришь? Они все равно сделают по-своему». Михаил развернулся и зашагал вниз, направляясь к грунтовой тропе, ведущей в город. Я думаю, у тебя, Матвей, хватит ума присмотреть за своей девочкой. А ты носи крестик и не снимай. Поняла. Мариан запахнул полы плаща и последовал за братом.